Глава 5 Скандал Лорд Диглби сидел в кресле у окна и смотрел, как двое мальчишек играют в снежки. Джо он узнал сразу по оранжевой куртке, а второго мальчика он раньше не видел. Рядом с ними, виляя хвостом, подпрыгивая и приседая, носилась Грета. Вот уж кто был от всей души рад приезду ребенка. Даже в таком почтенном возрасте гончей нужно было движение, чтобы не начать хандрить. А что мог ей дать старик, кроме коротких прогулок? Стептон в свой выходной иногда брал собаку с собой в деревню, и тогда она бежала рядом с его велосипедом, пока он ехал с холма до домика матери. Но этого, конечно, было мало. Джо спрятался за снежным комом и оттуда запустил снежок в товарища. Снежок попал точно в живот. Второй мальчик, странно и гибко размахнувшись, сбил с Джо шапку. Грета тут же схватила ее и принялась трепать, как мелкого зверька, и оба мальчика кинулись на выручку. Лорд Диглби рассмеялся. Он и сам чувствовал себя засидевшейся гончей, который наконец-то дали в волю побегать. «Как же все-таки жаль, что у него нет внуков!» Его рука потянулась к звонку. Стэттон, как всегда прямой и невозмутимый, вошел в комнату лорда. «Пригласите-ка джентльменов к нам на какао, Джон. Мне кажется, им необходимо подкрепиться и высушиться». Дворецкий позволил себе улыбнуться. «Конечно, сэр. Подайте в библиотеку». Вскоре замок содрогнулся от топота, и в библиотеке появился Джо Кросби. Он раскраснелся от мороза и игры, мокрые волосы стояли дыбом, а на штанах и сапогах остался снег, который тут же начал таять и стекать на пол. «А где же твой приятель?» — спросил лорд Диглби. Джо мотнул головой. «А он это?» «Домой пошел!» «Стесняется!» Лорд Диглби кивнул и указал на кушетку. Перед ней на маленьком столике, который привел бы Уизермана в восторг, стояли две дымящиеся чашки. Глаза мальчика загорелись. «Как твои дела, Джо?» спросил лорд, пока мальчик устраивался на кушетке. «Спасибо, сэр, все хорошо», — скромно ответил Джо. «А вы? Вы теперь всегда так будете?» Он уставился на инвалидное кресло. Лорд Диглби усмехнулся. «Нет, это временно. Но несколько недель придется провести вот так». Джо округлил глаза. «Так долго?» «И совсем не погулять?» «А что же вы будете делать?» Старик пожал плечами. «Смотреть кино, читать книги и газеты. Видишь, какая у меня большая библиотека». Мальчик обернулся и посмотрел на темные, уходящие под потолок стеллажи. Книги стояли, как солдаты на параде, в почти одинаковых обложках, посверкивая, как наградами золоченными буквами на корешках. Они выглядели серьезно, респектабельно и уныло. Казалось, что их не открывали веками, а некоторым прикосновения человеческих рук были известны только как легкая, стирающая пыль, щекотка. «Ага, прикольно», — сказал Джо без всякой уверенности. Лорд лукаво улыбнулся, чуть склонив голову к плечу. «Не суди по обложке, Джо». Здесь на полках есть несколько довольно э, крутых детективов. А про Мейзи есть? Мейзи, Боб и кот-детектив. Боюсь, что нет. Ох, это твои любимые? Да, сэр, у меня почти вся серия. Только четвертой книжки нет, и последнюю мы еще не купили, потому что переехали. Ну надо же! Принесешь мне почитать? «Обязательно! Хоть завтра!» «Только верните потом, ладно?» «А то Фред так одну потерял, пришлось покупать заново, а там уже совсем другие картинки». Лорд торжественно поднял руку. «Даю слово!» Джо подпрыгнул на кушетке. «Идет!» Он отхлебнул какао, подавился и закашлялся. Когда ему удалось восстановить дыхание, лорд сказал... «Я забыл спросить у твоего дедушки. Джо, ты помнишь мой медальон?» Стэттон сказал, что он остался у Сьюзан. «Я бы хотел его вернуть. Это вещица — что-то вроде семейной реликвии». Мальчик смущенно заёрзал на кушетке. «А, ну да, он у нас был». Только он поломался, и мама отдала его в ремонт. Она сказала, что скоро починит. «Не стоило беспокоиться», — сказал лорд с досадой. «Я бы и сам мог его починить». «Даже дедушка сказал, что не сможет». Джо поглядел на лорда с откровенным сомнением. Диглби нахмурился. «Ну, знаешь ли, я в свое время чинил самолеты». «Это не то же самое», — безжалостно возразил мальчик. «Разумеется, чинить самолеты намного сложнее». «Ну, наверное». «Но если вы можете починить самолет, это не значит, что вы можете починить медальон. Одно не следует из другого. Это...» Джо зашевелил губами, вспоминая. «Логичное искажение». Хриплый, похожий на кашель смех, вырвался из груди старого лорда. Он смеялся и смеялся, И звук наполнял библиотеку, как солнечный свет. Стэттен, который шел к лорду, чтобы забрать подносы и пустые чашки, замер в коридоре, не решаясь помешать. Джо на кушетке обиженно надулся. Вот лорд замолчал и вытер платком выступившие от смеха слезы. Извини, Джо, ты, конечно же, прав. Сплошные логичные искажения. «А куда твоя мама отдала медальон, ты знаешь?» Джо пожал плечами. «Ну, она сказала, что часовщику». «Уизерману?» Лорд помрачнел. «Помоги мне, Бог!» «Нет, что вы, лорд Диглби! Как вы могли подумать? Я не такой человек!» Родерик Уизерман вытер выступивший на лбу пот. Одной рукой он прижимал к уху телефонную трубку, другой делал пассы, чтобы миссис Андерсон подождала в прихожей. Миссис Андерсон упорно не понимала, что именно он хочет сказать, и жадно подслушивала. А лорд бушевал. «Послушайте», — отбивался часовщик. «Нет, я понимаю, что вы не продаете и никогда не продадите. Мы уже говорили об этом, да». «Я не стану его задерживать. Он будет готов завтра к вечеру, и мы со Сьюзан вам его вернем». «Я понимаю, лорд Диглби, но я нашел кое-что интересное». Часовщик покосился на посетительницу. «Это не телефонный разговор». «Постойте, сэр, лорд Диглби, вы его когда-нибудь открывали?» Уизерман выслушал ответ, и широкая улыбка расцвела на его пухлом лице. «Так я и думал. Нет-нет, все лично. Поверьте, так будет намного лучше», добавил часовщик, на этот раз глядя на миссис Андерсон в упор. «Благодарю вас, лорд Диглби. До скорой встречи». Он положил трубку и повернулся к женщине. Она часто заморгала. «Простите, я не поняла, что у вас важный разговор», промурлыкала миссис Андерсон. «Лорд Диглби чересчур привязан к своим вещам, вам не кажется?» «Купить у него что-либо просто невозможно. А ведь если бы он продал хотя бы малую часть своего антиквариата, это бы поправило его финансовое положение. Например, ту чудесную шкатулку с инкрустацией. Помните...» «Мы видели ее, когда были в замке на День всех святых. Вы тогда предложили за нее огромную цену». «Да», — мечтательно протянул Уизерман. Его взгляд затуманился. Лицо миссис Андерсон изобразило сочувствие. «Но он вам снова отказал, как и тогда? Дело не в шкатулке», — ответил часовщик и тут же пожалел об этом. Глаза дамы хищно загорелись. «О, а что же это тогда?» Уизерман расправил плечи и сжал пухлые руки в кулаки. Иногда изящные манеры и хорошее воспитание становились большой проблемой. Он заговорил, тщательно подбирая слова. «Миссис Андерсон, насколько мне известно, Лорд Диглби не начинал распродажу своего имущества. Если вы хотите что-то у него купить, обратитесь, пожалуйста, к нему напрямую. А сейчас, чем я могу вам помочь? Миссис Сандерсон чуть отступила назад. Ее благожелательное личико с приклеенной улыбкой немного поблекло. Она протянула Уизерману часы. Вот! Это моего мужа. Не заводится. Ну что ж, посмотрим. Уизерман отошел к своему рабочему столу и начал аккуратно отвинчивать крышку часов. Слишком поздно он понял, что повернулся к посетительнице спиной. «Какая красота!» Часовщик глянул через плечо и резко обернулся. Миссис Андерсон стояла над лупой и глядела на медальон лорда Диглби. Уизерман опрометчиво оставил его открытым, и женщина наклонилась почти к самой поверхности, чтобы лучше разглядеть портрет девушки. «Такая тонкая работа! Кто она? Совсем юная!» «Миссис Андерсон!» В голосе маленького Уизермана загремела сталь. Женщина отшатнулась. «Часы вашего мужа будут готовы к завтрашнему утру», — отчеканил часовщик. «Я вам позвоню». Миссис Андерсон начала было улыбаться, но, увидев выражение лица Уизермана, запахнула пальто, поблагодарила и просеменила к выходу. На пороге она жадно оглянулась. Но Уизерман загородил лупу собой и скрестил на груди руки. Миссис Андерсон ушла. Несчастный часовщик присел на диван. «Как же неловко получилось!» — воскликнул он в пустоту. Миссис Андерсон ворвалась домой с видом победительницы. Ее муж отложил газету, где изучал раздел скачек и посмотрел на нее с легким вздохом. Ну, что еще? Получила скидку у Изермана? Ты не поверишь! Она прошла и села в кресло напротив него. От новостей она сияла и слегка дрожала, как гончие перед забегом. Выкладывай уже, а то лопнешь, сказал мистер Андерсон. «Впрочем, без особого интереса». «Лорд Диглби носит на шее женский портрет», — выпалила женщина внутри медальона. «Ну и что?» «А то! У него была возлюбленная!» я думаю, даже не одна». «Нет, это должна быть особенной. Возможно, именно из-за нее он так и не женился». «Наверняка за этим скрывается какая-то история!» Она потерла руки. «Вот бы узнать!» Мистер Андерсон нахмурился. Он встал и прикрыл дверь на кухню. Потом повернулся к жене и произнес. «Послушай-ка, Адель, я хочу, чтобы ты немедленно выбросила это из головы и нигде, никогда!» «Никому об этом не говорила. Одно дело, когда ты сочиняешь ерунду о местных кумушках, но совсем другое — лорд Диглби. Он достойный и уважаемый человек, и ты не будешь распространять о нем слухи. Нам только иска о клевете не хватало». «Ох, Тобиас!» «Но ведь, возможно, у него где-то есть и наследники?» «И тогда замок не достанется, National Траст, а сюда не хлынут туристы!» «Адель, ни слова, тебе ясно?» Миссис Андерсон фыркнула и едко ответила. «Да, Тобиас, конечно, Тобиас!» «Вот и славно! Не наше дело, чьи он носит портреты!» «И угораздило же меня за тебя выйти!» — пробормотала миссис Андерсон и обиженно ушла в кухню. Через минуту мистер Андерсон услышал, как его жена отчитывает приходящую уборщицу. «Угораздило же меня на тебе жениться!» — проворчал он и вернулся к газете. Андерсон считал вопрос исчерпанным. Как же он ошибался. «У нашего лорда есть возлюбленная». «У лорда? Брось! Ему же сто лет! С чего ты взяла?» Две женщины разглядывали меню за столиком местного кафетерия. Одной из них была та, что убиралась у миссис Андерсон, а второй... Журналистка Мидлшир Таймс. Миссис Сандерсон сказала, она видела ее фотографию. А, -а, -а миссис Сандерсон, Не делай такое лицо, Аманда. Миссис Андерсон, настоящая ищейка. Миссис Сандерсон, старая сплетница. Даже если и так, она все равно это видела. Фотография была в его медальоне, в том, который он всегда носит на шее. Ну ладно, допустим. И что с того? У, -у, -у ты такая скучная. Мы как будто и не сестры. Неужели тебе совсем не интересно, а? Мне интересно. Но, во-первых, нужно придерживаться фактов, а не домыслов. Во-вторых. Это частная жизнь уважаемого человека. Поэтому прошу тебя, не разноси сплетни. Да я и не собиралась. Я просто хотела поболтать об этом с тобой. Ну, пожалуйста, давай пофантазируем. Там должна быть по-настоящему романтическая история. Мэнди Энчеви улыбнулась поверх меню. Ее младшей сестричке было почти тридцать, но из-за родовой травмы ее развитие остановилось где-то на пятнадцати. Она была милой, доверчивой и обожала слезливые мелодрамы про любовь и тайны. Мэнди берегла ее как могла и баловала по мере сил. «Ладно», — сказала она, заговорщицки прищурившись. «Слушай, как все было на самом деле». «Прикинь, чё подслушал? У лорда есть любовница». «Да ладно! У старикана?» У служебного входа кафе официант щелкнул зажигалкой, прикуривая своей коллеге. Это была тощая девица с длиннющими ногами и огромными раскосами глазами в обрамлении леса ресниц. Она затянулась и оглядела парнишку снизу вверх. Его бросила в дрожь. Он решил добавить перца. Походу там все серьезно. Он носит ее фотку на шее. Ммм, сказала девица. А что ж он не женится? Да фиг знает. Может, она замужем? Хе-хе-хе. А кто хоть это сказал? Какая-нибудь миссис Сандерсон? Не угадала. Это журналистка. Мэнди, как ее там? Крэп Ойстер, Энчеви. Девица вдруг оживилась. «Они что, будут об этом писать?» «А что-то еще она сказала?» Парень кинул на нее хищный взгляд. «А ты пойдешь со мной выпить?» Она тонко улыбнулась. «Может быть». «Так что?» Воображение официанта расправило крылья. «Сони, привет, это я». Ну, не ругайся, пожалуйста, я по делу. Ты говорил, что тебе нужна хорошая история, чтобы закрепиться в инфо. Так вот она у меня есть. Я такое подслушала. От Мэнди Энчеви из Таймс, ты знаешь. Да, но ты можешь успеть раньше. Давай поужинаем вместе, и я расскажу. Да, знаю, что расстались. Просто так было бы удобнее. Что, по телефону? «Я не могу. Мне нужно вернуться в кафе до семи. Супер! Буду ждать!» Длинноногая девица повесила трубку и захлопала в ладоши. Он придет, и она расскажет ему такое. Как хорошо, что на ней сегодня именно эта блузка! Хрустящее морозное утро Мидлшера началось с газет. Оно всегда начиналось с газет с тех самых пор, как прадед нынешнего лорда основал Миддлшир Таймс. Даже сейчас, когда почти в каждом доме был интернет, жители городка предпочитали узнавать новости по старинке. В тех случаях, конечно, когда не узнавали их еще более древним способом — от местных кумушек. Местные кумушки, однако, тоже выписывали газеты. Во-первых, в них писали о распродажах. Во-вторых, приятно было прочесть о том, что и так знаешь. Итак, тихое английское утро началось с газет. С огромного красного заголовка «М-инфо». «Таинственный портрет в медальоне лорда». Чуть ниже шел заголовок поменьше. Кто эта прекрасная незнакомка? И наконец лид, в котором автор кое-как переходил к сути. Портрет прекрасной незнакомки обнаружился в старинном медальоне лорда Диглби, холостяка 88 лет. Лорд крайне привязан к своему медальону и никогда не появляется на людях без него. Исключением стали недавние драматические события, в результате которых реликвия лорда была повреждена, и он вынужден был отдать ее в починку. Нашему источнику удалось заглянуть внутрь медальона и детально разглядеть изображение. Так кто же она? Это очень юная леди. Далее автор давал волю своему воображению, не забывая, впрочем, прибавлять к каждому пункту «может быть» или «предположим, что», и максимально избегая высказываться прямо. «Английское хрустяще-морозное чайно-ароматное утро перестало быть тихим». Макс, ты читала?» «О, да!» каков старикан, оказался приличным человеком. Две пожилые дамы в лавке закатили глаза, поохали и с удовольствием понесли сплетни дальше. «Ай, пройдоха!» Мистер Гибс, владелец автозаправки, снял очки и крикнул жене. «Элис, ты читала инфо?» Его жена Элис протирала пол. Она оперлась на швабру, И наградила мужа презрительным взглядом. Вот еще. Я читаю Таймс. Глянь-ка, здесь про нашего лорда. Сплетни! Фыркнула Элис и продолжила оттирать невидимую грязь. Две минуты в магазинчике при заправке слышалось только скрипение тряпки об пол. Мистер Гипс шелестел страницами Боб! Плаксиво позвала Элис. Так а что пишут-то? Боже мой! Как стыдно! Как ужасно стыдно! Уизерман застыл у газетного киоска. Его ладошка в черной перчатке поднялась к пухлым губам. Он охнул. Мистер Уизерман, доброе утро. Как чувствует себя ваша матушка? Все в В порядке, спасибо, миссис Поц, пискнул часовщик. А как вы сами? Приболели? Нет, я, о боже мой, это инфо. Лицо миссис Поц засветилось. Возмутительно, правда? И как они могут писать такие вещи? Хотя с другой стороны... Если у лорда Диглби действительно есть юная любовница, это объясняет, почему он так и не женился. Если ему нравятся молоденькие девушки, она увидела лицо Уизермана и закончила. То это его личное дело, конечно. Вам, как обычно, таймс и кроссворды? Нет, дайте инфо. Он резко схватил газету. «Как же стыдно! Боже мой! Лорд мне этого не простит!» «Проклятье!» — Гораций Дропс швырнул газету на стол. Редакция притихла. Головы повернулись к нему. «Откуда они это взяли?» Горящий взгляд пролетел по сотрудникам. «Кто-нибудь из вас что-нибудь об этом слышал?» Сьюзен, Мэнди и Матц подошли к столу. На нем помятой кучкой лежала М-Инфо. На первой полосе сиял огромный заголовок. Мэнди подняла газету. Но все совсем не так. Сьюзен заглянула ей через плечо. Да как они узнали? Что? Гораций Дроп сделался кирпичным. Я не в курсе, быстро сказал Мац и нырнул обратно за свой компьютер. Вы хотите сказать, что это правда, и что вы обе знали и промолчали? Женщины переглянулись. Э, -э, -э" сказала Сьюзен. Ну, -у -у", сказала Мэнди. Гораций схватился за голову. Так, девочки, что написано у нас на двери? В данный момент. «Агнес, тварь!» — начала Мэнди. «Но я понимаю, куда вы клоните». «Редакция!» «Там написано, что мы...» «Редакция!» «Предполагается, что мы здесь занимаемся журналистикой!» «А журналистика — это в первую очередь что?» «Осторожное обращение с фактами!» — рискнула Мэнди. «Проверка информации...» предположила Сьюзан. Взгляд Дропса достиг температуры вулкана. «Новости! Это новости!» произнес он, чеканя каждое слово. «Так почему же вы обе ничего мне не сказали? Почему жители Мидлшера сегодня читают инфо, а не нас?» «Ну, положим, в инфо они читают сплетни», «Сказала Мэнди. Она работала на горации Дропса достаточно долго, чтобы выработать иммунитет к сарказму. А вот эту конкретную, хоть и с некоторыми отступлениями, придумала я. Не смотрите на меня так, Гораций. Я не продавала это инфо. Я просто рассказывала сказку своей маленькой сестре, которая узнала про портрет в медальоне от миссис Андерсон». Правда, в моей версии, это была невеста лорда, которая умерла до свадьбы, а не его молодая любовница. Видимо, кто-то из инфо меня подслушал и решил, что это наш материал. Глупо с моей стороны, но очень хорошо, что они не подслушали версию Кристины. Там была замешана испанская мафия. Не спрашивайте. Дропс закрыл лицо руками и застонал. «Сьюзан!» — сказал он из-за ладоней. «Вы здравомыслящая леди! Я сам учил вас писать! Обрадуйте меня! Скажите, что вы знаете об этом что-то стоящее!» «Эхм!» Эх, Сьюзан замялась. «Все, что я знаю, — это то, что в медальоне действительно есть портрет. Уизерман датировал его XVIII веком, но без уверенности». Сегодня мы должны вернуть медальон лорду. Кажется, он вообще не знает, что там внутри. Замечательно! Дроп сгрохнул по столу ладонью, и обе женщины подпрыгнули. Сьюзен, вы расспросите лорда о портрете и медальоне и попробуйте выяснить, кто на нем изображен. Проведите расследование. Ваши семьи дружат веками. Лорд вам доверяет. «Вам будет проще его разговорить». «Но я не умею», — возразила Сьюзен. «Я же просто секретарь». «Считайте, что вас повысили, и не выдумывайте». «Я прекрасно помню ваше сочинение». «Вы справитесь». «Но расследование...» Сьюзен. Она замолчала. Гораций сжалился. «Мэнди вам поможет с подачей». «Хотя по-хорошему. Засадить бы вас, Мэнди, обратно за телефон, за распространение сплетен и вот это вот!» Он ткнул пальцем в газету. «Эй, я же не могла знать!» «Здесь нужно не знать, а думать!» рявкнул Дропс. «Ладно». «Что встали туканами? «Работать! Новости себя не напишут!» «Мэнди...» Сегодня Виктор сдает первый текст. Проглядите его, пожалуйста. А я к Мэру. Надеюсь, хоть в этот раз он не будет так заикаться, бедняга. Перед тем, как уйти, Сьюзен еще раз взглянула на помятую МНФ. Под заголовком стояло имя автора: Сонни Кинг. Когда-то она хорошо знала Сонни Кинга. «Черт возьми!» Джон Стэттон склонился над мятой газетой. Он слышал, что некоторые заголовки называют кричащими. Но тот, что украшал первую полосу, скорее орал. И если продолжить метафору, голос у него был как у рыночной торговки, резкий, пронзительный, со скандальным аккордом. Лорд Диглби никогда не выписывал такие газеты. Джон быстро проглядел статью. Черт, черт, черт! С самого края газеты были следы мокрых пальцев, маленьких женских пальчиков. Стэттон! Джон спрятал газету за спину и обернулся. Да, сэр. Из малой гостиной показалась коляска лорда. Он только закончил завтракать. На коленях у него лежала свернутая Миддлшир Таймс. Пожалуйста, позвоните мисс Белински и узнайте, когда она сможет к нам подойти. Люстра в гостиной слегка дымится. Выключите ее, сэр, если вас не затруднит. Раздался хлопок. Мигнул и погас свет. Коридор погрузился в серый полумрак. «Кажется, она взорвалась», — сказал лорд Диглби. «Что ж, достаньте свечи и попросите мисс Белински поторопиться». «Да, сэр». Лорд Диглби развернулся. «Да, и Стэттон, бросил он через плечо. «Та газета, что вы прячете за спиной». «Думаю, стоит вернуть ее Мэри. Она еще не дочитала». Джон вспыхнул. «Да, сэр». Желаете, чтобы я связался с мистером Найджелом? Лорд хмыкнул. Помилуйте, Стэттон. Вы действительно думаете, что стоит беспокоить адвоката? Дворецкий махнул газетой в воздухе. Если вам интересно мое мнение, лорд Диглби, они намекают, что вы и эта дама... Э, сэр. Лорд расхохотался. Ох, Джон! Когда вы будете в моем возрасте, начнете считать такие сплетни комплиментом. Если, конечно, останетесь холостяком, чего я вам крайне не рекомендую. Бросьте, это все ерунда. Лучше позвоните-ка заодно Уизерману и пригласите сегодня на чай. Я хочу вернуть свой медальон обратно, чтобы там ни было. Да, сэр и лорд Диглби покатил прочь. Джон дождался, когда он свернет в коридор, и побежал в малую гостиную. Оттуда сильно тянуло горелой проводкой. «Заходи, Эймос, не бойся, здесь собак нет». Джо переступил порог библиотеки и буквально втащил за собой лесовика. Тот шел, крепко зажмурившись, целиком полагаясь на товарища. «Миссис Найджел?» «А!» Громадная женщина появилась из-за стеллажей. Ее волосы растрепались, бусы съехали на сторону, а полы кардигана были подвязаны за спиной. Она тащила за собой картонную коробку. При виде Джо ее нахмуренные брови разошлись, и библиотекарша улыбнулась. «О, юный Бужби, здравствуй!» Неужели уже все прочел? Не. Мне нужен букварь. И книжки для малышей. У вас есть? Разумеется, сейчас, погоди. Оп. Коробка зашуршала по полу, уперлась в порог и застряла. Вам помочь, миссис Найджел? Не дожидаясь ответа, Джо поднырнул под ее локоть и схватился за коробку. Эймос следовал за ним как приклеенный, и повторял все его движения. Он схватился с другой стороны. «Мальчики, она очень тяжелая!» Рывок, и коробка перелетела через порог и грохнулась прямо перед библиотекаршей. «А вы очень сильные!» – закончила она. «Ничего себе!» «Мы тренируемся!» – гордо сказал Джо. «Тренируемся!» – подтвердил Эймос. «Ну ладно». Миссис Найджел чуть нахмурилась и пристально посмотрела на Эймоса. «Интересный мальчишка, такой смуглый и, кажется, нездешний». Джо закрыл друга собой. «Куда отнести?» — спросил он жизнерадостно. «Нести не надо. Попробуйте подтащить к стойкам с газетами. Он там, у стола, видите?» Мальчишки кивнули. Коробка полетела по плиткам, как ракета, и гулка ударилась в стол. Со стола посыпались карандаши и ручки. Миссис Найджел всплеснула руками. Джо кинулся поднимать. Эймос присоединился с секундным опозданием. «Спасибо, Орлята! Теперь, раз уж взялись, вытащите все из коробки и бросьте туда все газеты с левого стенда. Справитесь?» «Да, мэм! Да, мэм!» Миссис Найджел улыбнулась. Эйма скопировал не только движение Джо, но и его интонации. Похоже, мальчик был с особенностями. Скорее всего, аутизм. В любом случае, хорошо, что у Джо есть друг. Хорошо для них обоих. Она направилась к секции детской литературы и потянулась за букварем. За ее спиной раздался вопль. «Что это вы, поганцы, делаете?» Тощий молодой человек в вязанной индейской шапочке стоял над детьми и размахивал руками. Его водянистые глазки готовы были выскочить из орбит, но Джо и Эймоса было не так легко напугать. Эймос встал и посмотрел на крикуна из-под Джо упер руки в бока. «Мы помогаем, миссис Найджел», — заявил мальчик. «Помогаете? Вы же убираете свежие газеты!» «Нет, Сони Кинг», — прогрохотала миссис Найджел. «Только одну газету». Она приближалась, и вся ее фигура была приглашением к немедленному бегству. В руке угрожающе покачивался... Яркий букварь. Посетители читального зала оторвались от книг и приготовились смотреть шоу. Парень замялся, но только на секунду. Вы не имеете права! МНФО, городская газета! Вы лишаете людей новостей! Новостей! И где же там новости? Я мирилась с вашей газетенкой только потому, что у вас богатое воображение, и вы никому не вредили. Но с этого дня в моей библиотеке не будет ни одного экземпляра М-Инфо. Можешь так и передать своим редакторам. Ни одного, пока я тут работаю. «Писать такое об уважаемом человеке! Порочить лорда Диглби!» «Ничего подобного там нет!» — возмутился парень. — Это просто размышление над загадкой. Вот и размышлял бы дома со своей мамашей, а не выливал все это в газету. — Стыдно должно быть, Сонни! Сонни покраснел. Он переступил с ноги на ногу и выпалил. — Вы не можете! Я буду жаловаться! — Кому, интересно? — В полиции! — взвизгнул парень фальцетом. Миссис Найджел расхохоталась. «Давай, прямо сейчас и иди. Выметайся, Сонни!» «Я этого так не оставлю!» — пообещал Сонни. Его глаза угрожающе сузились. Миссис Найджел подошла к нему вплотную, как ледокол к утлой Ее спина полностью заслонила фигуру парня. В читальном зале вытянули шеи, чтобы разглядеть хоть что-нибудь. В тишине прозвучал сдавленный всхлип. Сонни попытался отступить, но понял, что оказался приперт к столу. «Вон!» — сказала миссис Найджел. Она сделала шаг назад. Сонни, вихляясь и спотыкаясь, метнулся к выходу. В дверях, прислонившись к косяку, стоял священник. У Сонни вспыхнула надежда. «Святой отец!» Священник молча отодвинулся, поклонился и вытянул руку, указывая на дверь. Парень сник. Он бросил на миссис Найджел горящий взгляд и вышел из библиотеки. Великанша посмотрела на священника. «Читальный зал замер, предвкушая продолжение». Все прекрасно знали о фресочном противостоянии библиотеки и церкви. Но священник только медленно кивнул. Миссис Найджел кивнула в ответ, и святой отец покинул храм Изиды. «Да, букварь», — вспомнила библиотекарша. «Держи, Джо, здесь будете читать или домой заберешь».